Глава 4. Псориатический артрит. Псориаз суставов и спины. Что это за болезнь и почему она возникает? Псориатический артрит возникает приблизительно у 20-30% людей с псориазом. При этом у большинства больных кожные проблемы появляются раньше, чем суставные, на 5-15 лет. Причины возникновения псориатического артрита по-прежнему неизвестны. Однако была отмечена связь между частыми микротравмами, спорт, работа на дачном участке, интенсивный физический труд и другие, и развитием артрита у людей с исходно имеющимся псориазом кожи. Из чего врачи-ревматологи настоятельно рекомендуют избегать любого травмирующего, даже незначительного, воздействия у людей с псориазом. Почему у одних пациентов с множественными высыпаниями на коже суставы могут быть абсолютно здоровыми, а у других, с одной-двумя небольшими псориатическими бляшками, вдруг возникает тяжёлое воспаление суставов. На эти вопросы мы пока не можем найти ответов. Как было сказано раньше, тяжесть поражения суставов не зависит от степени кожных высыпаний, как это ни странно. Однако существует интересная связь между активностью воспаления суставов И выраженностью поражения ногтей. Считается, чем больше изменены ногтевые пластинки при псориазе, тем может быть более активным псориатический артрит. Какие проявления у псориатического артрита? Псориатический артрит имеет многочисленные проявления. В большинстве случаев могут воспаляться, возникает боль, отёчность и иногда покраснение крупные суставы ног, причём несимметрично. Например, болят и отекают левый голеностопный и правый коленный суставы. Не редко мы видим так называемый дактилит отёчный и болезненный палец на кисти или стопе, который внешне может напоминать сосиску, то есть наблюдается сглаженность всех суставов на пальце. У некоторых пациентов возникает боль в области прикрепления сухожилий к костным выступам, чаще всего это становится заметно в пяточной области. Когда развивается отёчность и болезненность при надавливании на пятку. У других больных течение болезни может имитировать ревматоидный артрит, когда воспаляются симметрично расположенные мелкие суставы обеих кистей. Иногда при псориатическом артрите мы наблюдаем отёчность и покраснение суставов на кончиках пальцев. По научному дистальные межфаланговые суставы, которые обычно не болят при ревматоидном артрите. Важно знать, что у некоторых больных с псориатическим артритом суставы могут разрушаться без выраженной боли. Ещё раз хочу подчеркнуть, что нужно помнить, если нет сильной боли при псориатическом артрите, это не значит, что сустав не повреждается. И это ещё не всё. У некоторых людей с этим недугом воспаление может возникать в различных участках позвоночника, то есть могут беспокоить воспалительные боли в спине. Слушайте раздел проявление анкилозирующего спондилита. Как диагностируют псориатический артрит? Как правило, если у пациента с многолетним стажем псориаза развивается воспаление в суставах, диагноз не вызывает особых проблем. Сложнее, когда суставы воспаляются раньше поражения кожи. Такое бывает в 15% случаев. Пациент может не догадываться о наличии у него псориаза. Если псориатическая бляшка располагается на коже головы, за ухом, в области межёгодичной складки или в других труднодоступных для осмотра местах. У 30-50% пациентов с активным псориатическим артритом показатели СОЭ и С-реактивного белка могут быть нормальными или только слегка повышенными, что нередко ставит в тупик не только больных, но и врачей. Эти показатели не сильно помогают в установлении или подтверждение диагноза. При наличии сосискообразных пальцев кистей или стоп, псориатически изменённых ногтей, воспалении участков сухожилий энтезиты, диагноз весьма и весьма вероятен. В 15% случаев суставы воспаляются, а псориатических бляшек нет или они находятся в незаметных для пациента местах. Как лечат псориатический артрит? Какие общие рекомендации можно отметить? В первую очередь, это снижение веса. Многочисленные исследования продемонстрировали, что тучные люди с псориатическим артритом хуже отвечают на лечение. Так же, как и при ревматоидном артрите, настоятельно рекомендуется бросить курить, иначе активность болезни будет выше, а эффективность от терапии ниже. Особенные диеты для псориатического артрита не нужны. В зависимости от особенностей течения болезни могут быть рекомендованы различные пути лечения псориатического артрита. Например, если воспалён только один сустав, допустим, коленный, врач может рекомендовать принимать НПВП, диклофенак и другие, а также не чаще, чем раз в 3 месяца, делать внутрисуставной гормональный укол, Дипроспан или Киналог. При воспалении трёх или более суставов Обычно назначают такие препараты, как сульфасалазин, метотрексат, лефлуномид. Если воспаление суставов тяжёлое или есть воспаление позвоночника или множественные сосискообразные пальцы или воспалены сухожилия, то доктор может порекомендовать современные биологические препараты. Инфлексимаб, это не рецепт. Адалимумаб, цертолизумаб, пэгол, големмаб. Устекиномаб, Секукинумаб. Лечение псориатического артрита занимает многие годы, и за это время могут быть изменены и лекарства, и их дозировки. Очень важно помнить, что терапия должна быть подобрана с учётом того, какие именно имеются проблемы у пациента и в какой степени они преобладают, то есть что на конкретном этапе болезни выходит на первый план: кожа, ногти, суставы, сосискообразные пальцы. Воспаление сухожилий, воспаление позвоночника. Чем мне грозит псориатический артрит? Псориатический артрит при отсутствии лечения разрушает суставы и приводит к инвалидизации. Как мы говорили ранее, коварство этой болезни у некоторых пациентов кроется в малоболезненном воспалении суставов, что создаёт иллюзию лёгкой болезни. Но это не так. Если не лечить псориатический артрит, то уже через 2 года почти у половины больных могут быть выявлены участки разрушенного сустава. Следует помнить, что нелеченный псориатический артрит также способствует ускорению атеросклероза и увеличивает вероятность возникновения ранних инфарктов и инсультов.